Глава 33. Гори. Вальдер жестко сковал ее запястье и отвел прочь. И стало бы страшно, что будет дальше, но переменился ветер и стукнули мотнувшись ставни. Песня за окнами стихла, прошелестев на прощание по широким листьям пальм и по кронам эвкалиптов. Боги попрощались и даровали свое благословение. Во дворе раздался громкий крик, к которому вдруг присоединился еще десяток голосов. Будь сейчас утро, показалось бы, что это солнце разгорелось ярче, заполнило своими лучами комнату. Но нет, на дворе стемнело от туч, а яркое зарево врывалось даже сквозь прикрытые наполовину ставни. Вальдер обернулся и резко поднялся с кровати, подошел к окну и распахнул его. Донесся до ноздрей едва уловимый запах дыма. Настал решающий миг, когда сооййдется все, что Ясмин готовила. Нельзя было больше терять время. И всё же было до мурышек страшно это делать. Б безумие, но только так вырваться из- западни. Ярко полыхнул амбар с собранным урожаем тростника в сотни шагов от дома. Там было не все, но огромная значительная доля трудов. Ее, Ясмин, усилия на плантации с мачете в руках, тоже сейчас горели жарким пламенем. Хотелось хохотать. Хотелось смотреть на это, не отводя глаз. Гори оно все. Вальдер, ни слова не говоря, заставил подняться и быстро спуститься вместе с ним во двор, где уже бежали с ведрами его люди. Спешно хватали любые емкости и чужаки. Кто-то пытался дотащить воду из фонтана. Вальдер же на мгновение замер, оценив происходящее, а потом резко обернулся к Ясмин. В отблесках пламени его глаза с золотистым ободком заиграли еще ярче. А может, в них отразилось его собственное магическое пламя. Но не в его силах остановить стихию, как бы ни хотелось. Ему она не подвластна, даже вся его магия сейчас бессильна. И это знали они оба. Что он сделает? Подчинить себе силой – это уже не работает на нее. Его сила потеряла всякую значимость. Он может прочесть это в ее глазах. Он уже прочел это. Настоящая война началась, и Ясмин была готова даже к тому, что уже не она в этой войне главная. Слишком много судеб теперь вовлечено в общую борьбу за свободу. Но каждый, кто пел с ней песню колдовского ритуала, дал свое согласие. Вальдер восхищенно присвистнул. «А ты хороша!» «Раньше я была бы рада твоей похвале. Но знаешь, теперь я и сама это знаю». Широко улыбнулась Ясмин, щурясь на языке пламени, которые теперь вырывались из ангара. «Какая же ты отчаянная и ненормальная, милая Ясмин!» Горел не только собранный тростник, но и желание Вальдера доказать, что он вправе здесь быть. Пусть попробует теперь доказать, что под его мудрым руководством плантация будет процветать. Вальдер не сможет обуздать южное пламя, как бы ни старался. Его магия сейчас бессильна. И теперь его надежды полыхали так же ярко, как и глаза. Пожар не погасить так просто. Людей Вальдера подловили, пока те были заняты тушением, и начали окружать вооруженные слуги во главе с Кордьяном и Элсином. Слуги не лучшие воины по сравнению с настоящими солдатами, но Ясмин отчаянно надеялась на внезапность. Вальдер быстро понял, что происходит. Дойдя до завязавшейся схватки, он остановил Элсина, быстро ударил его в висок и подхватил выпавший из его рук мачете. Подкинул в руках, будто проверяя заточенность лезвия и баланс, и ринулся вперед, защищать своих. Его люди тоже не теряли времени даром, Один за одним они, безоружные, бросали ведра, нападали на работников, завязывали рукопашный бой и перехватывали инструменты. Ясмин порывалась тоже броситься в бой, но на время застыла на месте. Несмотря на внезапность, одного этого было недостаточно. Кто-то и вовсе не решился встать на чью-то сторону и остался поодаль. Кто-то, как Хельми, давно перешел на сторону нового хозяина. Ясмин заметила Ирту, выбежавшую из дома. И она бросилась на слугу, который пытался сдержать Вальдера. Есмин подняла обранённый кем-то мачете. Сейчас всё или ничего. Больше ничего не осталось. И если сейчас проиграть в сражении, это точно конец. Её людей окружали вырвавшиеся себе преимущества войны. Их было немного. Часть ещё не вернулась с поисков. Часть охраняла мятежников, но они были закалённые в боях мужчины, а не слуги и работники. Ясмин лихорадочно оглядывала сражение, ища хоть какой-то способ переломить ход событий. Должно быть что-то ещё. Она сожгла прежнюю жизнь, рискнула всем ради призрачной надежды. Сейчас нельзя проиграть. Хотелось самой броситься в бой, и Ясмин даже ударила одного зазевавшегося воина локтем в затылок но то было для него просто толчком. Воин обернулся, и стало страшно. Пальцы намертво стиснули рукоять мачете, привычно, как во время рубки тростника. В сердце зажглась горячая благодарность Вальдеру. Снова. Спасибо, что научил быть сильной, вопреки всему. Бей сильно и резко, вот так, показывал Йиран. Ясмин сделала замах. Ао, итя, помогите. Может, я не права? но сделала все, чтобы спасти невинных и подарить им свободу. Горячо зашептали губы, а пальцы привычно уже сжались на рукояти. Ясмин готовилась биться насмерть. И даже воин на миг замер, похоже, увидев это, в ее горящих и отражающих огонь глазах. Черное хорошо отражает. Пусть видит и боится этого пламени, которое сейчас жгло легкие, клубилось черным дымом и путалось в волосах. Ясмин сделала шаг вперед, тряхнув распущенными кудрями и, замечая краем глаза, как уступает преимущество ее люди. Как же дико захотелось увидеть Риана. Еще хоть раз перед тем, как они проиграют. Пожалуйста, боги. Она так долго отрицала свою тягу к нему, так долго закрывала глаза на то, что всегда чувствовала внутри. Отрицала свою любовь, чтобы угодить отцу и сейчас Риан остался ее последним желанием и последней отчаянной надеждой. Вспомнилось ласковое тепло его рук и губ. Дрожь по позвоночнику от одного касания и целая вселенная в глубине все понимающих глаз. Если слышал ее тоской и боль прежде, приходил на ее зов. Может ли почувствовать сейчас сквозь клубы дыма, огонь и чужую боль? Пора, Риан! «Ты поклялся умереть за меня!» «Умри, ну приди сюда!» Ясмин ударила воина Вальдера клинком, впервые почувствовав, что такое драться не на жизнь, а на смерть. Чужак-воин — не стебель тростника. Но только до тех пор, пока в его руках этот проклятый меч. Удар — еще удар. Ясмин издала яростный крик, будто голос снова поможет ей в этом бою. И враг отступал. Враг никогда не дрался с женщинами, готовыми умереть за свою правду, за свою свободу, за свою любовь. Вальдер не мог остановить огонь, но сейчас запросто мог подчинить себе одного за другим самых опасных. Он ухватил уже кардиана за грудки, как вдруг послышалось далекое улюлюканье. Ее противник, лица которого было уже не разглядеть в дыму, все же выбил клинок из ее рук. Ясмин быстро отпрянула, селес найти упавшее оружие. «Умереть вот так будет до ужаса глупо. Я ведь ищу возрождать плантацию и восполнять ужасные потери этого дня». Ясмин резко бросила взгляд на поля срубленного тростника и не поверила своим глазам. Оттуда хаотичной волной спускались к дому захваченные вальдером мятежники. «Боги! Ао и Теа! Спасибо вам!» Пламя заволакивало всю картину, но в густых клубах дыма Ясмин отрывочно видела идущих наперекор людей. И они были свободны, без скандалов. Возле пылающих стен ангара носились обезумевшие псы, лаяли на врагов, но не могли броситься на мятежников. Во весь опору мчался к битве знакомый силуэт всадника — Риан. Он пришпорил коня, издал низкий гортанный и воинственный крик, и несколько десятков мятежников влились в яростный бой. Он услышал ее. Ясмин чуть не бросилась к Риану с радостным криком, но тот уже ввязался в сражение. Он пришел. Пришел ей на помощь, зная, когда понадобится. Кто то понадобится. Кто-то снова пытался схватить ее в дыму. Но она чудом выкрутилась и отскочила. Кардиан скинул Ирту которая повисла на нем кошкой и даже отбросил на землю, пригрозил клинком. Ясмин резко обернулась и увидела Вальдера, который замахнулся на Элсина, и набросилась с мачете на него так, что Вальдер только в последний миг отбил ее лезвие. Зря, ох, зря! Воодушевленная Рианом и сумасшедшим азартом боя, Ясмин и сама возомнила себя воином. Вальдер запросто перехватил ее перед собой, Прижал к горлу запачканный кровью меч, который притащили ему из дома. Кто-то из женщин визжал, бросаясь на захватчиков. Двор полностью заволокло дымом. Вальдер удерживал Ясмин в руках уже привычно, хорошо зная, как она будет дергаться и что делать. Знал каждое ее движение. От него пахло потом и дымом, кровью и смертью. «Убьешь меня, уже ничего не изменишь». Выдохнула Ясмин, замерев и чувствуя, как в горле сумасшедше колотится сердце. «Ты больше здесь не хозяин. Можете нагнать сюда своих. Но вы так и останетесь здесь врагами, слышишь?» «Слышу и вижу». Он вдруг склонился к ней и вдохнул аромат ее волос, а другой рукой коснулся живота. «Знаешь?» – заговорил он срывающимся шепотом ей на ухо, глядя на царящее вокруг безумие. Сейчас вдруг захотелось вспомнить былое, влезть в бой по-честному, быть может даже погибнуть, сражаясь. Спасибо, что напомнила мне об этом. Я всегда любил лишь войну. Он издал тихий смешок, коснувшись губами края ее уха. И снова страх и холод от такого близкого соседства с его силой. Вспомнилась ночь, когда она обещала убить спящего. Может, об этом он и мечтал? И недавний разговор за столом, скрытое сожаление, что Риан оставил его в живых. И тот взгляд, когда он перехватил ночью ее руку с ножом и направил в свою грудь. Ясмин вдруг взяла его руку и сжала от невыносимых эмоций, будто испытала его чувства и раздрай на себе, желание доказать всем свою силу и дикое, глубоко спрятанное желание себя же уничтожить. И это будто давний, чаще душу демон заявил о себе, заполнил все своей чернотой, оскалил радостно зубы. Несущий смерть сам желает испытать ее на себе. Так часто сталкивался с ней, что заразился лихорадкой страсти, борьбы между жизнью и смертью. Эта жажда заставляла раз за разом ходить по грани, чувствовать себя живым, каждый миг, каждый час. Испытывать страсть, боль, ярость, радость, ненависть и любовь. «Все, лишь бы не смерть, не равнодушие!» «Я не желаю твоей смерти!» Едва слышным сквозь крики голосом отозвалась Ясмин. «Я теперь знаю, что такое жизнь!» Пронзительно и мелодично, отчаянно пытаясь стать громче демона. «Его демона или ее собственного?» Может, Вальдер и правда лишь показал ей собственную ложь, то, что она недостойна любви, то, что она должна всеми силами стараться, чтобы заслужить хотя бы хорошие отношения Но Йосмин уже осознала свою боль, и больше эти силы не властны над ней. И вмиг теплое чувство единства с чем-то большим затопило душу, окутало спокойствием и силой. «Стойте! Хватит!» рявкнул Вальдер своим, еще удерживая Ясмин возле себя. Он встретил взглядом в клубах Дыма Риана, замершего напротив. Тот давно спешился и вел за собой десяток своих к Вальдеру, отчаянно сражаясь с теми, кто пытался помешать. Прямо перед ней ранил мачете одного из чужаков и откинул прочь одним движением. «Он не убийца, но может им стать, если придется». Ясмин даже восхитилась той ярости, которую увидела в его жгучих черных глазах, невольно подалась вперед всем телом. Она уже знала его силу, знала и принимала ее как родную. Его огонь сжигал и не ранил, и лучше гореть в ярком пламени, чем снова тонуть в болоте. «Хватит!» — повернулся Вальдер к рабочим, которые отбивались от Ирты, и к своим — которые отгоняли прочь остальных служанок, которые вместе со своими мужьями рвались в бой. «Остановите это безумие! Я говорил, что никогда не сражался с женщинами и не хочу начинать. Ты начал это сам, когда пришел сюда с оружием», проговорил Риан, глубоко дыша и держа в руках мачете. готовый зарубить каждого, кто рискнет причинить ей страдания». Но и близко не подходил. Видел, что Вальдер и впрямь может причинить Ясмин боль, ей одной. «Я не желал вам зла, но ты его причинил. Отпусти, Ясмин, она больше не в твоей власти». Вальдер прижал ее к себе сильнее, так крепко, будто хотел в обрат в себя, напитаться ее силой. Тем, чего ему самому не доставало. Второй рукой он дернул, заставив меч дрогнуть. Повернул лезвие к противникам, но вдруг издал смешок и выпустил Ясмин из захвата. Ясмин тут же обернулась к нему, вгляделась в потемневшие глаза, уже не цвета листвы после дождя, а глубокие, мрачные, с расширенными до предела зрачками. Он смотрел на Риана так, словно видел того насквозь. И показалось на миг, что сейчас он само воплощение бога Ао, Мужская ипостась бога смерти, разрушения и хаоса. Не той, что создает, а той, что находится в вечной борьбе. Риан ни на миг не отвел глаз. Рядом по-прежнему кипел бой. Но все это стало неважным, потому что настоящее сражение происходило здесь и на каком-то ином уровне. Закручивался в спираль весь мир. Сжимался до водоворота противоборствующих сторон. Сила магии была так мощна, что хотелось любой ценой остановить это безумие, пока они не уничтожат все вокруг, пока Вальдер не утащит их за собой в бездну. Ясмин беззвучно кричала, чувствуя, как скручивает силой нутро, сжала руками лицо и вдруг нашла силы сделать глубокий, идущий откуда-то из самого неба вздох. И быстро обернулась к Вальдеру. Встала у него на пути, заполнила собой все. Что-то было в их связи не так, что только раздувала боль. И он не умел давать, только забирал, утягивал за собой. Ясмин заговорила медленно, подойдя ближе, чувствуя особую силу в каждом своем слове, в каждом дрожании голоса, в каждом изданном звуке. Будто не было больше ничего, ни пламени, ни смертей, ни боя. Только она и он — отражение ее прошлого. У тебя есть другой выход, и это не я. Тихо и нараспев только для него. Он внутри. Ты живой, возвращайся к жизни. Или погибай, если хочешь. И начинай все заново. Вальдер смотрел на ее приближение, держа в опущенной руке клинок. Стоял прямо и будто чуть покачнулся навстречу. Но вдруг улыбнулся, глядя ей в глаза, и видение тьмы, окруженной пляшущими отсветами пожара, пропало. Может, ей привиделось? Может, он лишь внушил ей все это? Кто теперь поймет? Он маг, провоцирующий и волю играющий чувствами людей. Он живет ими. И правда ли были его боль и желание смерти, или снова игра? Теперь не понять. Никогда не понять. Ясмин сделала шаг назад, точно вырываясь из водоворота, который затягивает за собой. Оранжевое солнце пробилось сквозь клубы дыма и осветило двор. Прошлось лучами по жуткой картине кровавой схватки. Еще шаг и, наконец, теплые руки Риана, обхватившие под грудью. «Спасибо, что снова спас», — едва слышно произнесла Ясмин. «Твой пожар был виден издалека». Выдох Риана пощекотал шею. «И потом, у меня свой долг перед пленными. И сейчас было самое время». Он выпустил ее из объятий и крепче взялся за рукоять Мачете, который так и не выпустил из рук. До последнего не верилось, что Вальдер отступит, что и правда остановит смертоубийство, отзовет своих псов. Его дело проиграно. Но позволит ли его гордость признаться в этом? Или он снова придумает что-то, чтобы перехитрить и обыграть всех? Но Вальдер отбросил в сторону меч и разжал кулаки, расслабив ладони. Гарет неожиданно поклонился Ясмин сквозь клубы дыма и подошел к хозяину, чуть прихрамывая и оглядывая собравшихся с оружием и острыми инструментами южан. К Вальдеру подошла и Ирта Взглянувшая на Ясмин отчаянно, будто хотела показать, что пойдет до конца. Что ж, тогда же лучше. Бой стих. Догорал, потрескивая амбар, исходя в небо черным дымом, горьким и сладким запахом полыхающего тростника. Кордьян и сам безумец, если позволил Ясмин сотворить это. Но распозволил значит и он, и остальные решились на этот шаг. Рискнуть всем чтобы отстоять свою свободу. «Вы видите, великие духи прогневались на нас за то, что мы поддались чужакам!» Обратилась ко всем Ясмин приглушенно, но прокашлялась и крикнула громче. «Этот пожар! Их воля!» Местные собирались постепенно все теснее, вставали напротив чужаков, словно клубы дыма разделяли теперь всех на две стороны. Вальдер смотрел на Ясмин непроницаемо, не выдавая своих эмоций. И если еще недавно казалось, что она достучалась до его души, как в комнате наверху, когда коснулась его лица, то теперь не следа прежней слабости. Он будто просчитывает все варианты, чтобы на этот раз точно принять решение. «На наших землях не бывать больше рабству», — заговорил Риан хрипло и голоса мятежников и остальных, стоящих рядом с ним, взметнулись, как яростные всполохи пламени от дуновения ветра. Ясмин вдруг поняла, в чем их отличие с Вальдером. Риан умел не разрушать, он вдыхал жизнь во всё вокруг. «Не для того мы много лет сражались за свою независимость, чтобы снова попасть в чужие лапы». Даже те, кто перешел на сторону чужаков и теперь сражался за то, чтобы остаться при новой власти, будто засомневались в своем решении. Правда, Хельми все-таки осмелел и крикнул в ответ. «Что же вы, госпожа, тогда вышли за него замуж, а? И добровольно отдали плантацию!» Ясмин выдохнула. Единственный и самый верный ход сейчас был заявить, что Вальдер подчинил ее магии. Ясмин смотрела в его глаза, мерцающие в переливах дыма, снова насмешливые, ждущие, готова ли она идти до конца. Быть, как он. Шантажировать, обманывать, играть нечестно. Все ради победы. «Наш брак был одобрен моим отцом, Кириусом Декорса, и заключен по настоящему обряду, свидетелями которого были боги. Но теперь он не действителен так как мой названный муж в мое отсутствие выбрал себе другую. В заветах Теа сказано прямо. Не бывать изменнику достойным мужем и союзником, коли доказано будет его деяние. Что скажешь, Мартина?» Служанка, сперва растерявшись, взглянула на вскинувшую голову Ирту и кивнула. «Это правда, да увидит сама богиня, как видела я». «Гнать обманщика в шею!» — взревел кто-то из толпы. Ясмин даже не различила по голосу кто. «Он нарушил обряд! Нарушил клятву богам! Это из-за него сгорел урожай!» Снова взметнулись в воздух ножи и мачете, сжались кулаки и челюсти. Ясмин не сомневалась, что мятежникам есть, что предъявить Вальдеру за долгое унижение. «Южные мужчины не прощают так просто!» и сейчас готовы были поднять обидчика на вилы». Вальдер повел плечами. «Стойте!» — в свою очередь успокоил Всехриан, оттеснив назад, и Ясмин пробила дрожь от его низкого голоса. «Хватит крови! Кириос Диарстон прав. Довольно того, что уже было сделано. Потушите огонь!» — приказала Ясмин, не пуская их ринуться в бой. Оглянулась на мрачное небо которая так и не пролилось дождем. Только дым уходил в низкие тучи и смешивался с черным ночным туманом. «А мы решим все мирно!» В поднявшейся суете даже стих треск горящих досок. Есмин медленно подошла к Вальдеру, который наблюдал за происходящим с тем же любопытством, с которым однажды, так недавно и одновременно так давно встретил ее на первом этаже дома. «Как вовремя загорелся урожай!» — проронил Вальдер. «Да, Ясмин!» Он обращался к ней по-прежнему фамильярно, словно напоминая, насколько они были близки и какой властью он над ней обладал. «Такое случается!» — с улыбкой отозвалась Ясмин. «Слишком жаркое лето. Мне жаль. Плантация разорится с такими долгами. Чем ты будешь расплачиваться с людьми?» «Я обязательно что-нибудь придумаю». «Думаешь, тебе так просто это спустят с рук? Когда прибудут из столицы, придется держать ответ. А прибудут скоро». «Знаю, мне есть, что им сказать», — отозвалась Ясмин, тряхнув головой. «И это уже не твои заботы. Я хочу, чтобы ты ушел вместе со своими людьми. Мы получили свой рук, вы свой». Я не хочу крови, как и ты. Они снова остались вдвоем посреди хаоса. Где-то неподалеку наверняка моя маячила Ирта, переживал кордьян, хватался за меч, верный до смерти Гарит. Но сейчас были только они. Непокорная моя Ясмин. Смеясь одними глазами, проговорил он привычно, но с такими нотками в голосе, что она вскинула голову. Что это было, можно снова лишь гадать. Уважение, одобрение, насмешка, и вдруг притянул к себе, лихо обнял с головой, прижал к плечу, захватил голову локтем, коснулся небрежно макушки, цепляя волосы, и фыркнул, будто понимая, что больше не будет ничего. Ни унижения, ни стыда, не будет вечной борьбы и ярости, что она никогда не родит от него ребенка, что он как был, так и остался чужаком, который на этих землях рискует получить нож в спину. Пусть он и сильный маг. Но вся его магия оказалась бессильна здесь, потому что за людей юга вступились боги юга. Ясмин в последний раз ощутила его чужой запах, не вырываясь больше, словно хотела запомнить, сохранить все это для себя. Она обязательно это запомнит. И подняла голову. Риан медленно подошел ближе, и Вальдер повернулся и убрал руки, не желая новой схватки. Ясмин впервые подумала о том, что не знает, насколько в самом деле магически одарен сам Риан. И может он даже не обученный, не уступая чужаку. Не зря ведь во всех схватках одерживал верх, только он остался с ними, не до конца. Вместе со всеми рубил тростник и не ушел во время переворота на сторону магов. Нет, он остался собой, честным, простым, испытал все, что уготовили боги, и сражался бок о бок против захватчиков, потому что не в его правилах нарушать древние законы. Тень этой мысли Ясмин увидела у Вальдера на лице. Сейчас, наконец, преимущество на их стороне рядом верные и вооруженные люди возлюблены на ее стороне полыхающий тростник и ярость всего юга собравшаяся в один мощный кулак и самое главное уверенность в том что она сама выбирает свою жизнь не отец ни чужак ни даже боги только она